Беседуя ночью с женой, Хаджа сказал, — Если завтра утром будет дождь, я пойду за дровами, а не будет дождя, буду пахать. Прибавь, если Богу будет угодно, — заметила жена. А Хаджа сказал, — Ну что там, либо этак, либо так, без работы не буду, что-нибудь да уж сделаю. Когда утром вышел он за город, ему повстречались сипахи, воины в Османской империи. — Эй ты, дяденька! — крикнули они ему. — поди сюда. Как проехать туда-то? — Не знаю, — беззаботно сказал хаджа. А грубые сипахи, не дав хадже опомниться, ударили его несколько раз — «Ух ты, такой сякой!» — закричали они. «Марш вперед! Веди нас!» И погнали его вперед. Под дождем, в грязи, хаджа довел их до города. А сам в полночи сбитый усталый, полуживой, подошел к своему дому и начал стучать. «Кто там?» — спросила жена. «Открой, жена!» «Это я!» если Богу будет угодно, — пробормотал Хаджа.